Эпилог. «Ну что, поднимем бокалы за одну из немногих девушек, что получили диплом НАКС?» на Майконг повернулся лицом к паре и улыбнулся. Наклонился и легко поцеловал в щеку, обжег дыханием ухо. «А я лучше подняла бы бокал за самого хитрого лиса на свете», тихо шепнула оборотню света, воспользовавшись тем, что он близко, а вокруг шумно. Майконг обхватил талию девушки рукой и прижал к себе, принимая комплимент. Комплимент, который больше никто не должен слышать, потому что теперь у них двоих одна тайна. Большой зверь Майка никуда не ушел, просто теперь он может принимать обычную форму, предварительно сбросив тьму энергии. Немного напряжно на практике, но оправдывает спокойствие, которое пришло в кланы. Больше главы не переживали за свой авторитет и не видели в Майконге угрозу. А его недавние действия списали на эффект от инъекции. Все испытали такое облегчение, что охотно поверили саванному лису. Теперь не было больше ни одного известного огромного зверя. Организм Ларса продержался всего два дня в измененном виде. Прилизанный помощник не выжил, а Майк стал самим олицетворением слова Хитрость. Звон бокалов заглушил голоса, а потом на свету посыпались поздравления. <кхем> Минуточку внимания! Вдруг громко прочистил горло Майконг, и лисы замерли с улыбками на лице. Лис поднял правую руку и помахал ей в воздухе. На его пальце блеснуло что-то серебристое. «Что это?» — Света поймала его кисть и присмотрелась. «Кольцо?» И подняла свою руку, чтобы взглянуть на брата-близнеца ободка. «О, ребята, да вы поженились!» — стали удивляться вокруг. «Поздравляем! Вот это да! Тихушники!» «А когда свадьбу закатим? Гулять хотим!» Девушка растерянно моргнула и вопросительно посмотрела на самого хитрого лиса в мире. «Когда моя половинка назначит день?» – улыбался Майконг так, будто снимался для рекламы стоматологической клиники. «Ура!» – громче всех закричала Юлька, совершенно не разбираясь в том, как мастерски саванный лис провёл сестру. Впрочем, Света громко не возмущалась, лишь тихонечко ущипнула Майконга за бок. «Про хвост!» «Ты согласна?» «А ты спросил, когда надел его мне?» Девушка показала кольцо на пальце. «И что это за металл?» «А разве вещи, сделанные собственными руками, не лучшие?» Вопросом на вопрос ответил Лис. «Хитрец!» – покачала головой Света, пряча улыбку. Для нее не имел значения статус их отношений, только искренние чувства. А этого у них было с лихвой. Пара прошла через настоящие испытания на прочность. Вдруг рядом показался Макс, глава Лис, со своей женой, вернувшейся с островов. «Елы-палы, Света, беги! А брюхатят! потом два года Света Белого не увидишь!» – поделилась опытом Аленка. На ее щеках виднелись следы острых когтей неизвестного происхождения. Света слышала, как шептались, что это ее малыш с диким нравом, показывает характер, и задумалась. Пожалуй, спешить с детьми не стоит. «Нам сначала надо поднять на ноги Юльку», улыбнулась Света жене главы Лис, ища глазами сестру. Так, как всегда, вступила в перепалку с молодняком Лис, а потом они вместе отправились на кражу куска торта, пробираясь сквозь толпу. «Голова! Не то что я, ёлы-палы!» Алёнка закатила глаза, Но прижалась щекой к плечу мужа. Максим воспользовался паузой и обратился к свете. Мое предложение всегда в силе. На майке теперь весь неконтролируемый молодняк висит. Очень нужны крепкие клетки. Я сначала хочу обновить свой диплом НАКС в обычном мире, засмеялась Света, покосившись на майконга. Но чую, скоро всерьез рассмотрю ваше предложение. Мне надоело подниматься на высоту с двойной страховкой и с натянутым на земле пожарным тентом. Работодатели такого не любят. Майконг постарался выглядеть так, будто он тут совсем ни при чём. но ну вот ни капельки. Нос почесал, ухо, а у самого так и сочилось изо всех мест ехидства. Лиз был уверен, что скоро света сдастся. «Простите, что прерываю, но у меня новости!» Никс встал рядом с ними, держа за руку Киру. Альбина вернулась в клан гибридов одна и ничего не помнит. О Леоне никаких вестей. А Алрик успешно спас сестру и возвращается. «Зачем он нам, и палы – возмутилась Алёнка. – Пусть катит на родину. – Он просит принять его в клан. Никс многозначительно посмотрел на главу лис. – Два волка в лисьем логове? – Макс покачал головой. – Да никогда! Пусть в стаю Суворова просится. – Поддерживаю, елы -палы – закивала Алёнка. – Да, жаль! – Никс показал фото, где Алрик стоял с девушкой невероятной красоты. – У нас столько ребят свободных! А такой генофонд на сторону уходит. В воздухе повисла задумчивая тишина. Все смотрели на блондинку с завораживающими чертами лица. Ну, Макс прокашлялся. Пусть приезжает, поговорим. И тут же получил пристальный взгляд от Алёнки. Елы-палы! вырвалась у главы лис, когда он понял, что нарвался на шторм ревности медоедки, и ее срочно надо отвлечь их излюбленным постельным приемом. Света, Майк, нам пора! Удачно вам завтра познакомить родителей! Уголки губ светы нервно дернулись. Мама это ее больная тема, которую нужно излечить. В последнее время их отношения на расстоянии наладились. Мама ни в чем не знала нужды, казалось, стала добрее и открытие, меньше давила, и девушка очень надеялась, что знакомство родителей пройдет хорошо. Непременно, моя теща теперь может называть себя гордо специалистом по цветам. Ей есть что рассказать моим родителям о своем увлечении фикусами с крайне высокой зарплатой и отличными жилищными условиями. Света засмеялась. Ах да, фикусы! Сколько всего в жизни удалось склеить, благодаря им. Конец книги. Читала Ева Ларина.